«Ночь. Мы ждем с тобой, когда придут снега, и горная река укроет водопадом грудь. Вздохнет, попробует заснуть, но звезды отражаются в воде. Нет сна. Ночь. Ты почему-то не ушел сегодня в дождь, не стал опять мне говорить, что одинок, и мы с тобой вместе двести лет. Так долго не живут». Но если полететь к тем звездам, что не спят, нет сна. Ночь. Я точно знаю, что потом придет рассвет. Он, как река, продолжит лунный свет, позволит звездам в тишине молчать. И мы с тобой увидим звездный путь. В сиянии луны нам не уснуть. Ночь.